Даже гранитные, поддерживающие крышу столбы, тоже изваяны грубо и представляют животных. Между идолами стоит Будда. С своими двумя прислужниками и какая-то богиня. Еще два других идола. Все с чудовищно безобразными лицами. Тут, между прочим, есть фигура, эмблема настоящего, прошедшего и будущего. Перед идолами горели тонкие длинные свечи. Я хотел посмотреть, из какого дерева, и спросил одну. Индиец тотчас взял, зажег и подал мне. Но отец Авакум проворно сказал «Плюньте, бросьте!» «Это он хочет, чтобы вы идолу свечку поставили!» Из буддийской кумирни мы поехали в индийское капище к поклонникам Брамы. Через довольно высокую башню из диких, грубо отесанных камней входишь на просторный, обсаженный деревьями двор. Прямо крытая галерея на столбах ведет в капище. Но едва мы сделали несколько шагов, нас остановил индиец, читавший нараспев книгу, и молча указал нам на сапоги, предлагая или снять их, или не ходить дальше. Мы остановились, и издали смотрели в кумирню. Но там нечего было смотреть. Те же три ниши, что у буддистов, с позолоченными идолами, но без пестроты, украшенными только живыми цветами. В галерее, вне часовни, стоял деревянный конь, похожий на наших балаганных коньков, но в натуральную величину и весь расписанный с разными привесками и украшениями, назначенный, для торжественных процессий, как объяснил нам кое-как индиец. Мы пошли назад. Индиец принялся опять вопить по книге, а другие едва уселись на пятки слушать. Четвертый вынес нам из ниши рос на блюде. Мы заглянули по соседству и в Малайскую мечеть. «Это я и в Казани видел». сказал один из моих товарищей, посмотрев на голые стены. Мы вышли и поехали по улицам, по речке. Вдруг нас поразили звуки какой-то странной музыки. По улице тянулась процессия, но благодаря лепетанию китайцев мы не могли узнать, какая. Только печальная. Один твердил на наши вопросы. Сик, больной. Но спутник наш, бывший в Китае, объяснил что это поминки по умершим двух женщин закрытых с головы до ног кисейным покрывалом вели под руки впереди шли жрецы потом какие то оборванцы в рубищах, которые кричали музыканты с гонгами шли вперед мы вышли из кареты и вмешались в процессию я не скажу чтобы музыка была совсем нескладна нет в ней есть мелодия но Скудная и странная. Процессия повернула в узкий переулок, а мы отправились в отель, на балкон, сидеть и лениться. На следующий день мы собрались смотреть новую гавань и пришедший из Австралии пароход. Мы поехали в Гичке. Погода была превосходная, сказал бы я, если б здесь была какая-нибудь другая. Мы въехали в узенький пролив между Сингапуром и другими маленькими островами, покрытыми ярко-изумрудного цвета зеленью. Солнце так и лило потоки язвительных лучей на скалы. Страшно подумать взойти туда, под эти стрелы, а китайцы и малайцы ползали там голые, некоторые без шляп, от здешних лучей Если они застанут европейца с обнаженной головой, надо бежать, прятаться под кров попроворнее, нежели иногда бежишь под крышу от ливня. Европейские дачи, деревеньки, берега — все тонет в зелени. Везде густая трава и пальмы. Наконец пристали к пристани и пошли на пароход. Ну что мне пароход? Я вошел на минуту, да и долой, о товарищи мои Моряки начали вглядываться во всякую гайку, винт. Я пошел по пристани. Запасные пагаузы, заперты тяжелыми дверьми, за которыми хранятся грузы, ожидающие кораблей, для развоза в Европу, в Китай или Австралию. Они стоят безмолвные теперь, но чуть завеет ожидаемый флаг, эти двери изрыгнут миллионы, или поглотят их. Тут же выстроены обширные угольные сараи. Более сотни китайцев брали кули, пудов три-четыре, легко и ловко взбрасывали их себе на шею и мчались во всю мочь на пароход. Под этим солнцем, когда дышишь будто огнем. А они ничего. Тело обнажено, голова открыта. потому что в тростниковой широкой шляпе неловко было бы носить на шее кули. Только косы, чтобы не мешали, подобраны на затылке, как у женщин. У многих совершенно женские лица, гладкие. Борода и усы почти не растут, они еще их бреют до нельзя. Много видно умных, или лучше сказать смышленых, а более лукавых лиц. Мы прошли около всех этих торговых зданий, по гаузов вошли немного на холм, к кустам под тень пальм. «Ах, если б напиться!» — говорили мы. «Но чего? Тут берег пустой и только что разрабатывается. К счастью, наши матросы накупили себе ананасов и поделились с нами, вырезывая так искусно середину спиралью, что любому китайцу впору». Мы через рейд отправились в город, гоняясь по дороге с какой-то английской яхтой, которая ложилась то на правый, то на левый галс, грациозно описывая круги. Ну и наши матросы молодцы, в белых рубашках, с синими каймами по воротникам, в белых же фуражках, с расстегнутой грудью. Они при слове «навались, дай ход», разом вытягивали мускулистые руки Все шесть голов падре на весла и, как львы, дерущие когтями землю, раздирали веслами упругую влагу. Мы въехали в речку и пошли бродить по знакомым уже рядам и улицам. Но глаз, несмотря на все разнообразие лиц и пестроту костюмов, на наготу и разноцветность тел, на стройность и грацию индийцев, на суетливых на коричневых малайцев, у которых рот от беспрерывной жвачки бетеля, похож на трубку, из которой лет десять курили жуковский табак, на груды товаров, фруктов, на богатую и яркую зелень, несмотря на все это, или, пожалуй, смотря на все, глаз скоро утомляется, ищет чего-то и не находит. В этой толпе нет самой живой ее половины, ее цвета, роскоши. Женщин. Представьте, что из 60 тысяч жителей женщин только около 700. Европеянок, жен, дочерей, консулов и других живущих по торговле лиц немного. И те, как цветы севера, прячутся в тень, А китаянок и инндияок еще меньше. Мы видели в предместьях несколько китайских противных старух, молодых их почти ни одной. Но зато видели несколько молодых и довольно красивых индинок. Огромные золотые серьги, кольца, серебряные браслеты на руках и ногах бросались в глаза. Европянок можно видеть у них дома,